В главе четвертой мы уже высказали положение, что толстые кишки развились у млекопитающих с целью накопления пищевых остатков при продолжительном и безостановочном беге, к о т о р ы й представляет преимущество в борьбе за существование. С другой стороны, микробы, столь обильно развивающиеся в содержимом толстых кишок, облегчали усвоение некоторых неудобоваримых веществ, как, например, клетчатки. Но оба эти обстоятельства Не имеют более значения для рода человеческого. Не быстротой бега достигает человек своей добычи, и не им избегает он врагов своих. Сильное развитие его умственных способностей дает ему возможность бороться другими, гораздо более действительными средствами. С другой стороны, он легко может обойтись без к л е т ч а т к и Кухонное искусство и культура овощей и плодов растений дают ему такие средства питания, о которых никогда не могло и подумать ни одно животное. Но и эта медаль имеет свою обратную сторону. Не обладая сознанием ни смерти, ни старости, млекопитающие приобрели преимущество толстых кишок за счет своей долговечности. Уже было упомянуто выше, что птицы живут д о л е е млекопитающих. Они же лишены толстых кишок и имеют несравненно менее богатую микробную флору, чем млекопитающие. Правило это представляет одно очень многозначительное исключение. Страусы и другие бегающие самые большие из птиц отличаются неспособностью летать и быстротою бега, избавляющих их от погони врагов. Только у них одних из всех птиц сильно развиты толстые кишки. Однако вместо того, чтобы жить гораздо дольше, значительно меньших птиц, как попугаи, вороны, лебеди и так далее, страусы, по наблюдениям Ривьера, занимающегося в Алжире разведением их, живут всего до 35 лет. Своим образом жизни, развитием толстой кишки, богатством кишечной флоры и кратковременностью жизни страусы, следовательно, гораздо ближе подходят к млекопитающим, чем к птицам. Замечательно, что Большое число долговечных птиц не имеют слепой кишки, части, з а к л ю ч а щ и е более всего микробов. Исследование содержимого кишок попугая указывает на крайнюю бедность микробной флоры. Итак, сравнительное изучение фактов вполне подтверждает гипотезу, что обильная кишечная флора, бесполезная для пищеварения, укорачивает только жизнь. благодаря микробным ядам, ослабляющим благородные элементы и усиливающим фагоциты. Род человеческий унаследовал от своих предков как толстые кишки, так и условия благоприятствующие развитию богатой кишечной флоры. Он терпит следовательно неудобства этого наследия. С другой стороны, у человека мозг н е о б ы в е н н о развился, а с ним и умственные способности. обусловливающие наше сознание старости и смерти, наше сильное желание жить находится в противоречии с немощами старости и краткостью жизни. Это наибольшая дисгармония человеческой природы. Итак, для того чтобы сделать старость действительно физиологической, необходимо противодействовать неудобствам, зависящим от развития толстых кишок. Разумеется. невозможно положиться на силы действующие вне воли человека и ждать уничтожения с т а в ш и х ненужными толстых кишок человек руководимый точной наукой должен деятельно стремиться достигнуть этого результата уже теперь некоторые искусные хирурги отваживаются удалять толстые кишки у больных страдающих хроническими запорами быть может в отдаленном будущем и пойдут по этому пути но пока рациональнее действовать непосредственно на вредные микробы, населяющие наши т о л с т е к и ш к и Среди их разнообразной флоры можно отличать так называемые анаэробные бактерии, то есть способные жить без свободного кислорода и добывающие его по мере надобности из разлагаемых ими органических веществ. Разложение э т о выражается явлениями брожения и гниения, часто сопровождаемыми выделением ядов. Между последними встречаются алкалоиды, птамины. жирные кислоты и даже настоящие токсины. В кишках нормального человека явление гниения происходит только в слабой степени, иногда даже вовсе не происходит. Но при кишечных болезнях детей и взрослых гнилостные микробы обильно развиваются и выделяют яды, раздражающие стенки кишок. В о избежание этих гнилостных болезней у маленьких детей уже довольно давно было предложено давать им только стерилизованное молоко. В тех случаях, когда ребенка выкармливают на рожке или другую пищу предварительно освобожденную от микробов, в большинстве случаев такое кормление дает очень благоприятный результат. Изыскивая влияние мешающее гниению, заметили, что молоко загнивает только в редких случаях, в то время как мясо, сохраненное при тех же условиях, очень легко подвергается разложению. Ученые, желавшие дать себе отчет в причине этой разницы, Последовательно приписывали отсутствие гниения молока то казеину, то молочному сахару, но исследования, сделанные э льзасским врачом Бинштоком и подтвержденные Тисье и Мартелли, установили, что загниванию молока мешают некоторые микробы. Это именно те, которые вызывают с к и с а н и е молока, превращая молочный сахар в молочную кислоту. Они отличаются своим противодействием гнилостным микробам. Гниение происходит в щелочной среде. Между тем микробы молока последовательно производят большие количества кислоты, которая мешает развитию действия гнилостных бактерий. Если к мясному настою, в который посеяны гнилостные и молочные микробы, прибавить соды, гниение наступает тотчас, несмотря на присутствие этих мешающих организмов. При таких условиях понятно. Почему молочная кислота часто останавливает некоторые поносы и почему молочный режим так благоприятен в болезнях, вызванных кишечным гниением? Понятно также, почему перебродившее молоко столь полезно в некоторых болезнях. Итальянский врач Ровиги ежедневно пил полтора литра кефира, то есть молока, подверженного молочному и спиртовому брожению. Уже через несколько дней исчез индикан в его моче. Один из продуктов гнилостного разложения в кишках и наступило вообще значительное уменьшение эфиров продуктов гниения. Итак, совершенно ясно, что с целью сократить эти медленные отравления, ослабляющие сопротивление наших благородных элементов и усиливающие фагоциты, следует в в о д и т ь в пищевой режим кефир и еще лучше кислое молоко. Последнее отличается от кефира отсутствием алкоголя. могущего с течением времени уменьшить жизненность некоторых существенных клеток нашего организма. Присутствие большого количества молочных микробов неизбежно должно мешать размножению гнилостных микробов, что одно уже очень полезно для организма. За последние десятилетия употребление бактерий, производящих молочную кислоту на счет сахара, распространилось очень значительно. На аптечном рынке появилось большое количество разных препаратов из коих многие, к сожалению, не достигают цели. По нашему мнению, лучше всего употреблять кислое молоко, приготовленное при помощи чистых культур молочно-кислых бактерий, а также эти культуры в виде мягкой мази, которую можно смешивать с вареньем. Среди молочно-кислых бактерий лучше других болгарская палочка и стрептобацилы. Недавно введена в употребление Новая бактерия, способная производить сахарные вещества за счет крахмала и тем самым обусловливающая размножение молочнокислых бактерий в кишечном канале. Но введением в наш кишечный канал полезных микробов не исчерпываются нужные мероприятия. Можно еще также препятствовать проникновению диких микробов, способных вредить здоровью. Почва. особенно унавоженные содержат множество различных и, между прочим, вредных микробов. Биншток нашел, что в земле земляничных грядок его сада встречаются палочки с т р л б н и к а В течение трех недель глотал он понемногу этой земли и убеждался в исчезновении этих микробов в его кишках. Он приписывает это влиянию своих кишечных микробов. Мы имеем однако право предполагать, что в случае, когда такой антагонизм проявляется недостаточно, может развиться столбняк благодаря спорам тетанического бацилла, проглоченным землёю, землянику или сырыми плодами и овощами, выращенными на этой земле. Но в у навоженной почве встречаются не одни бактерии столбняка. В ней находится еще множество других микробов, и среди них очень опасные. Поэтому вполне установлена необходимость воздерживания от сырой пищи и употребления только предварительно переваренной или же совершенно стерилизованной. Устранение диких микробов и введение культурных из кислого молока могут привести к значительному изменению кишечной флоры благоприятному для сохранения здоровья. Я знаю людей, следующих такой диете, и очень довольных ею. Итак, наука. Даже в своем настоящем, несовершенном виде не безоружно в и ы с к а н и и средств, задерживающих или хотя бы ослабляющих медленное и хроническое отравление организма, которое приводит к вырождению наших наиболее ценных элементов. В тех случаях, когда последнее зависит от сифилиса или алкоголизма, борьба должна быть направлена против них. Мы уже давно знакомы со средствами такой борьбы, и если она не очень успешна, то это зависит... только от беспечности или недоброжелательства заинтересованных лиц. Следует отметить противодействие, которое упорно оказывают некоторые врачи распространению к о л о м е л ь н о й мази и впрыскиванием мышьяковистых соединений, атаксилы и сальварсана, как предохранительных средств от с и ф и л и с а лицам, пришедшим в соприкосновение с заразным веществом. Нечего и говорить, что Это противодействие находится в полном противоречии с твердо установленными научными данными. Усилить сопротивление благородных клеток и превратить дикую кишечную флору человека в культивированную — таковы достижимые средства для того, чтобы старость стала более физиологической, чем теперь, и, вероятно, также для продления жизни человеческой. Если бы некоторые из вредных микробов нашей кишечной флоры Не могли быть вполне устранимы, то можно было бы обезвредить их помощью соответствующих сывороток. Уже найден специфический с ы р у м против микроба ботулизма, способного серьезно вредить здоровью, если он попадает в кишечный канал. Наше внутреннее сознание говорит нам, что жизнь наша слишком коротка, и уже давно ищут средства для ее продления. Не говоря о средневековых попытках. Найти жизненный эликсир – вопрос этот занимал и серьезных мыслителей всех времен. Декарт думал, что нашел средства продлить жизнь и очень дорожил этим. Бэкон в е р л а м с к о й напечатал сочинение о жизни и смерти, в котором дает советы для достижения долговечности. В его предписаниях значительную роль играют кровопускание и селитра. Одним из наиболее древних методов для продления жизни человеческой была так называемая г е р о к о м и я состоявшее в соприкосновении стариков с молодыми девушками. уже царь Давид прибегал к этому средству, и позднее оно было некоторое время в большом ходу. при всей вероятности такое прикосновение или даже простое приближение вызывает выделение сока предстательной железы, отличающегося способностью возбуждать движение семенных тел. этот сок в то же время Должно быть усиливает и деятельность других органов, чем повышает вообще жизненный тонус и тем содействует выносливости организма. Шарлатаны XVIII века предлагали разные лекарства против старости. Между последними была священная вода святого Германа, представлявшая настой Александрийского листа, действующий как простое слабительное. Несомненно, что некоторые из таких лекарств о ч и щ а я т о л с т ы е кишки, в то же время уменьшали кишечную флору и, следовательно, мешали выделению микробных ядов, столь вредных нашим наиболее благородным клеткам. В конце XVIII века появилась «макробиотика» или средство продлить человеческую жизнь известного немецкого профессора Гуфеланда. В свое время сочинение это возбудило много шума. Оно заключает несколько интересных и верных наблюдений. Среди предписаний чистоплотности и умеренности Гофиланд советует употреблять больше растительной пищи, чем иной. Мясо всегда более склонно к гниению, чем растения, з а к л ю ч а ю щ и е зачатки кислотности, которая разрушает гниение нашего смертного врага. Как видно, врач уже этой отдаленной эпохи предвидел один из существенных успехов современной науки. Задача продления человеческой жизни не перестала занимать ученых и в наше время. Так один из самых знаменитых современных физиологов, профессор Пфлюгер, в публичной лекции изложил результаты своих исследований касательно этого вопроса. Убедившись в том, что биографии людей, достигших очень преклонного возраста, не дают достаточных сведений относительно образа жизни, который следует вести, ф л ю г е р настаивает на средствах. избежать заразных болезней и приходит к следующему выводу: в конце концов я могу только присоединиться ко всему тому, что предписано во всех статьях макробиотики. Избегайте вредного и будьте у м е р е н н ы во всем. Годом позднее один известный немецкий клиницист Эпштейн напечатал весьма обстоятельное сочинение об искусстве продлить жизнь. Автор этот был очень поражен тем, что между людьми, прожившими очень долго, есть несколько таких, которые вели образ жизни полный излишеств, особенно злоупотребления спиртными напитками. Несмотря на это, Эпштейн советует, если не полное воздержание от этих напитков, то по крайней мере очень большую умеренность в их употреблении. Он также предписывает упрощение образа жизни и в о з д е р ж и в а н и е от всего, могущего вредить здоровью. Изучение его работы, полной научного духа, показывает нам, что макробиотика — наука, которую надо еще создать. Подробное исследование старческих явлений может лишь быть полезным в этом отношении. Во всяком случае, невозможно считать ч и с т о й утопией проекты сделать старость физиологической и легко выносимой, а также продлить человеческую жизнь. И это тем более, что нет недостатков примерах долговечности. Собрано большое число фактов о людях, живших более ста лет и до смерти сохранивших свои умственные способности и бодрость. Бесполезно приводить здесь историю людей, из которых некоторые достигли 120, 140 и даже 185 лет. Сан Мунго в Глазкове. Друг мой Рэй Ланкастер предполагает, что эти исключительные старцы. Такие же уродливые явления, как и великаны, достигающие невероятных размеров. Но столетние старики гораздо многочисленнее великанов. И в то время как у последних наблюдаются несомненные патологические свойства, долговечные люди, наоборот, удивляют нас своей бодростью и здоровьем. Много говорено было о долговечности древних евреев, упоминаемой в Ветхом Завете. Приувеличивают ли приписываемому Фусаилу 963 года аною 595, или же летоисчисления это производится по иным расчетам, чем наши? Гензелер думает, что в эту отдаленную эпоху каждое время года считалось за год. Тогда долговечность м а Фусаила свелась бы к 241 году, что они очень многим превышает самую длинную жизнь, которая наблюдалась в современную нам эпоху. Что же касается менее древнего периода библейской истории, то многие данные указывают, что год тех времен соответствовал нашему. Так в книге чисел несколько раз идет речь о людях 20 лет и более, входящих в состав израильтян, которые могут идти на войну. Левиты могли вступать на службу, начиная с 25 лет, но в 50 лет левит выходит в отставку и более не должен служить. Этот не слишком поздний предел деятельности указывает на то, что годы жизни соответствовали нашим. К тому же многие другие места пятикнижия, а именно те, в которых речь идет о годичных праздниках после сбора плодов, подтверждают этот вывод. Поэтому приходится допустить, как очень вероятную долговечность в 100-120 лет, приписываемую нескольким библейским личностям, а Арону, Моисею, Иисусу, Навину. Точно так же следует считать многозначительными слова, вложенные в уста Иеговы, из которых видно, что он полагает предел жизни человеческой в 120 лет. Итак, долговечность этой отдаленной эпохи должна была быть действительно больше настоящей. По расчету Эпштейна нормальная жизнь должна длиться 70 лет, потому что в этом возрасте умирает всего более. Несмотря на увеличение долговечности в течение XIX века, приходится все-таки признать, что в некоторые библейские эпохи люди жили еще больше, чем теперь. Это не должно казаться нам особенно удивительным. Мы видели, какую важную роль играет сифилис как причина преждевременной и патологической старости. Он служит одним из великих факторов артериосклероза и вырождения наиболее благородных элементов нашего организма. Сифилис тем ужаснее, что передается по наследству. Между тем, хотя в Библии и идет речь о болезнях половых органов, и хотя приводятся подробные данные относительно обрезания, однако нет ничего, что можно было бы отнести к сифилису. Эпштейн, напечатавший сочинение о ветхозаветной медицине, настаивает на том, что в библейских документах ничего не говорится об этой болезни. Впрочем, и в древности сифилис не был вовсе известен или же существовал в ослабленной форме. Гезер. Автор лучшего современного трактата по истории медицины думает, что если сифилис и встречался у народов древности, то он оставался местным и во всяком случае гораздо реже, чем теперь, приводил к обобщённому заражению. Из этого примера видно, какого успеха в долговечности могло бы достигнуть человечество, устранив хотя бы только сифилис, являющийся причиной одной пятой случаев артериосклероза. Уничтожение алкоголизма. Этой второй великой п р и ч и н ы дегенерации артерий приведет в будущем к еще большему продлению жизни. н а у ч н о е и з у ч е н и е старости и средств изменить ее патологический характер несомненно б у д е т содействовать тому, чтобы жизнь стала длиннее и счастливее. Несмотря на несовершенство современной науки, нет, следовательно, никаких причин держаться на этот счет пессимистических воззрений.